И Эрмине показалось, что он не в силах преодолеть своего волнения. Однако он продолжал. Прошла неделя. Я уже думал, что мое разбитое сердце несколько успокоилось. Мой ум стал блуждать в области мечтаний. Дни и ночи стали проходить для меня незаметно. А о будущих днях я не смел думать. Увы, пришло пробуждение. Я понял, что если бы я остался здесь еще доле, я ввел бы в вашу жизнь то беспокойство, которое добрые и благородные души всегда чувствуют при виде чужих страданий. И я решился уехать. — Милостивый государь, — проговорила Эрмина, взволнованная, не менее сэра Вильямса. — Я хотел сказать вам прости, вечное прости, и попросить вас вспоминать иногда обо мне. В часы радости и счастья «Когда тот, кого вы любите...» Сэр Вильямс остановился при этом слове и посмотрел на Эрмину. Молодая девушка сделалась бледна, как мраморная статуя. Она покачала головой и сказала, «Я никого не люблю». Баронет вздрогнул и подумал, что она действительно излечилась от любви к Фернану. «А если я люблю, то люблю умершего. При такой любви не может быть» ни надежды, ни счастья, ни радости. «Умершего — Умершего? — произнес сэр Вильямс, притворяясь, что не понимает ее. — Или все равно, что умершего, — отвечала Эрмина. — Он умер для меня. Так как сэр Вильямс стоял перед нею с опущенной головой, с потухшим взглядом и с видом человека, приведенного в отчаяние не столько своей собственной бедою, сколько несчастье молодой девушки, — Она протянула ему руку. «Вы видите, — сказала она, — я так же несчастна, как и вы». «В таком случае, — сказал он тихо, — разве мы не можем соединить наши горести и превратить их в радость? И если я на коленях попрошу вас позволение посвятить мою жизнь для того, чтобы заставить вас забыть подлого человека... Простите мне, что я употребила это слово, ваш отец все рассказал мне... «Если бы я поклялся вам, что в моей жизни не будет ни одной минуты, ни одного действия, ни одной мысли, которая не была бы посвящена вам, если бы, упав перед вами, как перед ангелом...» Она опять протянула ему руку. «Нет», — сказала она, покачав головой. «Нет, сэр Вильямс, вы благородный человек и заслуживаете лучшей участи» нежели проводить вашу жизнь подле женщины, разбитой и живущей воспоминанием. Прощайте, уезжайте, забудьте меня. Я буду горячо молиться о вашем счастье, и Бог услышит меня. Пусть другая девушка, сердце которой свободно, и будет биться только для вас. Прощайте, — сказал сар Вильямс. Он встал и был бледен и печален, как статуя, изображающий отчаяние. Но отчаяние торжественное, благородное, не проявляющееся рыданиями. Он сделал несколько шагов, но возвратился и поцеловал у нее руку. «Прощайте, прощайте», — сказал он. Он подошел к столу, за которым бедная Тереза играла в вист, и откуда ее материнское ухо слышало все, что было сказано. «Прощайте», — сказал он ей тихо. Я приеду завтра проститься с вами. Он поцеловал руку старой баронессы и вышел в сопровождении Бо Прео. — Но что? — спросил чиновник в то время, как они вышли во двор. — Я думаю, что вы будете моим тестем, — отвечал сэр Вильямс. Баронет преобразился. Он уже не был более тем бледным, печально молодым человеком, ушедшим с отчаянием в сердце. Это был человек холодный, насмешливый, улыбающийся, Дон Жуан, смеющийся над сыгранной им комедией и насмехающийся над легковерностью своей жертвы. Это был андре Мраморное сердце, грязная душа, палач Марты, похититель Жанны, убийца Бастиена. Бопреу отступил назад и посмотрел на баронета. «Мне кажется, однако, что вам...» Не подали надежды. Я прислушивался, играя в карты. Малютка упряма. — Любезный тестюшка, — холодно отвечал баронет.